Глава девятая. Мать, конечно же, напела отцу всяких ужасов. Шаламов даже не брался себе представлять, что именно она рассказала. Все равно до ее фантазии не дотянет. Но последствия ее слов не замедлили сказаться. Отец на следующий же день собственной персоной примчался в академию. Наверняка ведь мать послала поговорить по-мужски. Мама сильно расстроена. Слету оправдал он все подозрения. Говорит, что ты сошелся с какой-то сомнительной дамой. Шла третья пара. Они стояли в курилке, хотя не курили. Но во время занятий курилка обыкновенно пустовала, тогда как по коридорам, холлам и лестницам вечно кто-нибудь слонялся. А им, вернее, отцу, требовалось поговорить тета а тет Довольно интимные ведь вещи собрался обсуждать. «И чем она ей так не угодила?» — с вызовом спросил Шаламов. «Мама говорит, что эта женщина выглядела слишком вызывающе, что она, похоже, легкого поведения, и что она тебя гораздо старше. Чуть ли не в матери тебе годится». Мама насочиняла. «Ника старше меня всего на двенадцать лет, а про все остальное вообще чушь полная». «Двенадцать? Всего? Да ты с ума сошел. Ладно, допустим, сейчас она выглядит хорошо». «Но через 10 лет, когда ты еще будешь молод, она заметно постареет. И вообще, наверняка она уже и огонь, и воду прошла». «В смысле?» «В смысле и замужем побывала, и дети есть. Есть?» «Нету». «Ну, это тоже ненормально. В 33 года не иметь детей. Она здорова?» «Понимаешь, нам бы с мамой хотелось и внуков дождаться. Родных внуков». Вот сейчас вместо политологии самое время говорить про внуков. Не ерничай, я серьезно. Если у женщины в ее возрасте нет детей, значит, у нее какие-то болезни. Нет, я все понимаю, опытная женщина может кое в чем дать сто очков вперед молодой девчонке. Но, но связывать с ней жизнь, заводить серьезные отношения, это глупо, недальновидно. Или у вас это так, развлечение без обязательств? У нас все серьезно, перекор отцу выпалил раздраженный Шаламов. Мы живем, считай, вместе. Я вон вчера с ее батей познакомился. Отец занервничал, торопливо облизнул губы. Не спеши! Куда ты коней гонишь, дурачина? Ну, погуляй с ней, но. Кстати, знаешь, кто ее батя? Сергей Петрович Гайдамак. Отец на несколько секунд замер с открытым ртом потом часто заморгал, прикрыл рот, облизнулся. «Тот самый?» «Тот самый!» «Да ну! Не может быть! Это шутка?» Шаламов удовлетворенно молчал, наблюдая, как отец переваривает новость, как на ходу меняются его убеждения. «Но это... но это... это же... Ты, ты ничего не путаешь?» «Она дочь того самого Гайдамака?» «Владельца холдинга БК «Транс»?» «Угу! И причем единственное. «Это просто невероятно!» «Ну откуда? Как вы вообще познакомились?» «Батя, это длинная история. Давай я как-нибудь потом расскажу». «Постой, постой! Мне это важно! И давно вы вместе?» «Вчера отметили месяц». Отец в уме что-то прикинул, потер лоб. А, значит, когда я, вы еще не. И как гайдамак? Да ничего, жив-здоров. Привет тебе передает. Как это? сморгнул отец. Да я не про то, как он отнёсся к тому, что вы теперь пара. А про меня он правда спрашивал? Что говорил? Отец ещё четверть часа донимал его расспросами, волновался не на шутку и, в конце концов, благословил их с Вероникой. Гайдамак и Шаламов-старший, невзирая на неприятные моменты в прошлом, сумели как-то сразу найти общий язык. «Быстро же они снюхались», — усмехался Шаламов. «Но это же хорошо», — улыбалась Вероника, «и бизнес у твоего отца еще больше пойдет в гору, и нам с тобой никто мешать не будет». На самом деле им не только не мешали, но и всячески подталкивали друг к другу, особенно Шаламов-старший, При каждой встрече он назойливо восторгался, какая они красивая пара. Гайдамак в этом отношении вел себя более сдержанно, но поощрял их отношения по-своему. То билеты на двоих подсунет, то оплатит номер люкс в кемпинг-отеле, то отправит обоих в Аршан на все выходные. Что касается бизнеса, то тут оба отца и в самом деле нашли общие интересы, причем обоюдные. Гайдамак признавал, что недооценил размах отцовского предприятия. Думал, мол, там горстка алкашей по липовым документам пилит сосны за бесценок. А там и огромный парк станков, и своя крупногабаритная техника, и вся документация почти в ажуре. Но еще больше Сергей Петрович винился, что не сразу разглядел у Шаламова-старшего деловое чутье, оборотистость и умение договариваться. Оба тактично умалчивали, что пару месяцев назад того и на порог Гайдамаку не пустили. Какие уж тут, не сразу разглядел. Не сговариваясь, благоразумно решили, что не стоит поминать старое. Тем более, когда будущее сулило такие радужные перспективы. И Шаламов-старший, и Гайдамак всерьез рассматривали идею создать совместную дочернюю компанию которая будет заниматься полным циклом от лесозаготовки до поставок конечному потребителю плюс собственное производство. Такое партнерство обещало крупную прибыль обеим сторонам, а залогом взаимного соблюдения интересов друг друга подразумевался союз Эдика и Вероники. Шаламова же напрягала эта ситуация. Нет, против Вероники он ничего не имел, с ней все хорошо. Но вот это давление со всех сторон вызывало невольный протест. Он даже разругался с родителями по этому поводу. «Это моя жизнь!» — кричал он. «Мне выбирать, с кем жить, на ком и когда жениться!» «Позволь напомнить, что ты сам ее выбрал!» — возразил отец. «Мы лишь просим узаконить ваши отношения для общего блага. Не прямо сейчас, но...» — Позволь напомнить, — огрызнулся Шаламов, — что ты просил не связываться с ней, потому что она старовата для меня. Ну, — Ну-ну, что ты такое говоришь? Если я и ляпнул тогда что-то, не подумав, то признаю, да, был неправ. Я же ее тогда не видел, не знал, какая она... Скорее, не знал, кто ее отец. — Эдик, не разговаривай так с папой, — вмешалась мама. — Он ведь не для себя, а для нас, для тебя старается. Послушай, ну что ты в самом деле так взъерепенился? сменил тон отец. Ведь вы и так с ней жили вместе и расходиться не собирались, верно? Ну, так что изменится-то от несчастного штампа в паспорте? Уверяю тебя, ничего, ни для тебя, ни не для нее. Это лишь для нас своеобразная гарантия. И потом подумай о ней, если на нас с матерью тебе плевать. Ей, думаешь, нужны все эти трали-вали, пожили-разбежались. Ей нужен надежный человек, с кем можно строить жизнь. Ты можешь, глядя ей в глаза, сказать, что не хочешь и не будешь на ней жениться? Что... Все, хватит, — оборвал его Шаламов раздраженно. Само собой, он так Нике сказать не может. Да и на родителей ему не плевать, зря отец так считает просто достало, что последнее время все за него решают и ставят перед фактом. Ты должен сделать это, ты не должен делать то, не жизнь, а прямо-таки комедия Делярты. и он всего лишь Дзанни. Нет, он бы, может, еще и встал в позу, если бы Вероника разделяла его взгляды. Но она, едва пошли разговоры, даже намеки о свадьбе, так воодушевилась, что Шаламову как-то и неловко стало идти на попятную. Но ведь и правда, говорил он себе, у них с Вероникой все хорошо, даже замечательно. Вряд ли в его жизни будет что-то лучше. А к чему тогда эти взбрыки? Просто, чтобы характер проявить. Ну, так его, этот характер, можно будет проявить и как-то еще, не портя при этом жизни близких людей. Так что потихоньку он свыкся с этой мыслью. Бесило только то, что одногруппники, узнав про Веронику, отказывались верить что он с ней не из корыстных соображений. С Шустовым он даже схлестнулся. Тот обозвал Веронику старушкой, а его, хоть и не прямым текстом, альфонсом. «Люди говорят гадости, чтобы как-то себя утешить. Для таких чужое счастье просто пытка», успокаивала его потом Вероника, обрабатывая мазью сбитые костяшки.